при чуднице большого света всех прежде вас оставил он и правда то, что в наши лета довольно скушен высший тон хоть может быть иная дама толкует цея и бентама но вообще их разговор неสนосный хоть невинный вздор к тому же они так непорочны так величавы так умны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 Там скука, там обман и бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги, и устарела старина, и старым бредит навезна. Как женщин он оставил, книги и полку с пыльной их семьёй задёрнул траурной тафтой. Условий света свергнув бремя, как он отстал от суеты, с ним подружился я в то время.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 Из злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, когда прозрачное и светло ночное небо над дневною, и вот весёлое стекло не отражает ли гианы, вспомни прежних лет романы, вспомни прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханьем ночи благосклонный безмолвно упивались мы. Как в лес зелёный из тюрьмы перенесён колодник сонный, Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений я першися на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пит. Всё было тихо, лишь ночные перекликались часовые. До да дрожик отдалённый стук с миллионной раздавался вдруг. Лишь лодка, вёслами махая, плыла по дремлющей реке. И нас пленяли в далике рожок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 Начей Италии златой я негой ны сложусь на воле, с венецианкой молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственной гандоле. С ней обрету уста мои язык Петрарки и любви. Придёт ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрило кораблей, подризой бурсь с волнами споря. По вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег, пора покинуть скучный брег, мне неприязненный стихии, и срыть полудинных зыбей под небом Африки моей, вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил.